прозвучавший так необычно, что Леонора испугалась. Красный шар катился по зеленому полю, белый — по зеленому. Гуго прислонился к белой полированной двери, скрестив руки на спине. На этот раз геометрические фигуры казались ему не такими точными, а ритм шаров менее четким. Хотя это были все те же шары — Все то же сукно наилучшего качества, за которым постоянно следили самым тщательным образом. Да и Фемель стал еще более метким. Его удары безошибочно попадали в цель. Шары образовывали все новые геометрические фигуры, словно извлекая их из зеленой пустоты. И все же Гугу казалось, что ритм игры нарушен и что фигуры стали менее точными. Объяснялось ли присутствием Шареллы, который принес с собой настоящую действительность и разрушил колдовство? То, что происходило сейчас, происходило во времени и пространстве. В этом отеле в 18 часов 44 минуты в субботу, 6 сентября 1958 года. Теперь тебя уже не отбросят на тридцать лет назад и не кинут на четыре года вперед, на сорок лет назад, а туда пять в сегодняшний день. То, что происходило сейчас, было стабильно, ограничено рамками времени, которые тащила вперед секундная стрелка. Происходило именно в этом отеле, где из ресторана публика кричала... «Счет, келнер счет!» Публика напирала к выходу, чтобы поспеть на фейерверк. Народ теснился у окон в ожидании парада. Толпы направлялись к древнеримским детским гробницам. «Все готово. Магний вспыхнет вовремя». «Разве вы не знали, что под буквой «М» скрывается министр?» «Элегантно, не правда ли? Счет, Кельнер, счет!» Не зря часы отбивали время, не зря передвигались стрелки. Минут становилось все больше и больше. Они превращались в четвертушки и в половинки часов. И в конце концов часы показывали точное время. Год в год, час в час, секунда в секунду. Разве в ритме шаров нельзя было уловить вопросы? Роберт, где ты есть? Роберт... «Где ты был? Роберт, где ты бывал?» И разве в ударах кия Роберта не слышалось в ответ «Шарелла, где ты есть?» «Шарелла, где ты был?» «Шарелла, где ты бывал?» Их игра на бильярде походила на какой-то нескончаемый ряд вопросов. Казалось, ударяя кием по шарам на зеленом сукне, Они без конца вопрошали «Зачем, зачем, зачем?» Или же причитали «Господи помилуй, Господи помилуй!» Отходя от бортов, чтобы дать ударить Роберту, Шорелла каждый раз улыбался и качал головой. И Гуго, сам того не замечая, тоже качал головой после каждого удара. Колдовство рассеялось, все стало не столь четким, как прежде. Ритм нарушился, потому что часы и календарь совершенно точно отвечали на вопрос «Когда?». Часы и календарь говорили 6 сентября 1958 года в 18 часов 51 минут. — Давай оставим это, — сказал Роберт. — Ведь мы больше не в Амстердаме. — Хорошо, — согласился Шрелла. — Оставим, ты прав. — А что, нам еще нужен этот мальчик? — Да, — сказал Роберт. — Лично мне он еще нужен. — Или, может, ты хочешь уйти, Гуго? — А, не хочешь. Тогда побудь здесь, пожалуйста, поставь и на место убери шары, и дай нам что-нибудь выпить. — Да нет, оставайся, детка. Я хотел показать тебе одну вещь. Видишь здесь кипу бумаг? Все эти документы, мой милый... Скреплены печатями, и на них множество всяких подписей.